Главный редактор всё время должен что-то решать. А главное, ты типа более продвинутый, крутой? Иногда, честно говоря, я понятия не имею, что делать. Интересно, вот каково это сидеть и записываться в студии и знать, что тебя послушают миллионы людей? Это с нами в студии другая личность Василия. Кто придумал гусь, -гусь? Кто придумал гусь, -гусь? Кто придумал Гусь-Гусь?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 Привет, меня зовут Лиза Марантиди, и я выпускающий редактор подкаста «Переверни пингвина». В нем дети-ведущие расспрашивают самых разных профессионалов об их работе. Пока мы готовим уже четвертый сезон «Переверни пингвина», мы решили выпустить бонусный эпизод. В нем вы узнаете об одной из самых важных профессий на свете, без которой приложение, в котором вы слушаете этот подкаст, просто не существовало бы. Эта профессия — главный редактор «Будь гуся». А теперь слово ведущему. Привет всем, меня зовут Вася Ировой, мне 10 лет, и сегодня у нас в гостях главный редактор «Гусь-гуся» Анна Шур. Аня, привет. Привет. Мне нравится, что я у нас в гостях. Я у нас в гостях. Действительно, мы в «Гусь-гусе», я у себя в гостях, и у тебя в гостях. Друзья тебя зовут Нюх. В «Спектропатроне», например, Анна Карасильчик так делает. Это потому, что у тебя сильный Нюх? Нет, слушай, во-первых, у меня, кстати, правда сильный Нюх, честно. Но это никак не связано. На самом деле нюх – это просто, ну, знаешь, вот ты Василий, хотя зовут Вася. Это просто такое сокращение. Вот нюх – это немножко более сложное, но сокращение от Ани. Бывают нюши, бывают нюси. Нюх – это тоже такое сокращение. Ты главный редактор. Чем ты занимаешься? Я тебе готова рассказать, но мы придумали такую штуку. Мы попросили разных наших слушателей, самим ответить на этот вопрос. Ну, что они думают, я делаю целыми днями. И сейчас мы послушаем. Привет! Меня зовут Дуся, мне 7 лет. И я думаю, что главный так делает и выпускает в гусь, -гусь подкасты, но чем-то отличается его работа от неглавного редактора. Меня зовут Варя, мне 13 лет. И я думаю, что главный редактор «Гусь-Гуся» делает более-менее то же самое, что и обычный редактор. Возможно, он как текустатор, ему отправляют почти готовые подкасты, и он говорит «да» или «нет», «надо ли работать дальше» или «можно сразу выпускать». Возможно, ему отправляют какие-нибудь самые сложные текста, самые сложные записи, чтобы он сделал так, самый крутой. Меня зовут Вероника, мне 4 года. Как ты думаешь, чем занимается главный редактор «Гусь-Гуся»? Я не знаю. Работа главного подкастера, я думаю, заключается в том, что если какие-то редакторы хотят редактировать один подкаст, то главный редактор этот подкаст редактирует. Ну что же, в этом, безусловно, есть доля правды, в смысле, что так как ты отвечаешь за то, чтобы всё было хорошо, и всё получалось, и выходило, то иногда, да, ты делаешь что-нибудь, что не успел сделать кто-нибудь ещё, или что надо сделать супербыстро, или что почему-то не получилось никому другому отдать, тогда ты это делаешь сам. Действительно, главный редактор, как и не главный редактор, делает подкасты, слушает подкасты и... Иногда даже работает в роли дегустатора, который может послушать что-нибудь и решить, классно это или нет. Но мне кажется, что главное отличие главного редактора от не главного редактора, это что главный редактор всё время должен что-то решать. Потому что есть какая-то часть, где нужно что-то сделать, там подкаст или записать книжку, или ещё что-то. А есть ещё всё остальное, что нужно для того, чтобы приложение работало. Какие-то вопросы про посты, в соцсетях. Или какие-то вопросы про то, что какие-то люди хотят, чтобы мы с ними что-то вместе сделали. Или какие-то вопросы про то, кто когда заполняет заявление на отпуск. Ну, то есть есть куча-куча-куча каких-то мелких и крупных вещей, про которые всё время нужно думать. И иногда, честно говоря, я понятия не имею, что делать. Но, слава богу, я работаю не одна, поэтому как только возникает вопрос, на который я не могу ответить, то я могу посоветоваться со своими коллегами, и это очень удобно. Не знаю, как живут главные редакторы, которые ни с кем не советуются, но я им не завидую. Класс. Мне кажется, редактор «Гусь-гуся» тем более главный. Это довольно клёвая профессия. А главный это более продвинутый, крутой? Нет, конечно. Обычно главный редактор — это просто такой человек, который очень хорошо понимает что делают его коллеги. Ну, то есть, если ты главный редактор предложения с подкастами, ты должен очень хорошо понимать про то, как устроены подкасты. Но это не значит, что ты делаешь их лучше всех в этой редакции. Это просто значит, что ты в состоянии, например, отличить хороший подкаст от плохого и решить, какой делать, а какой нет. А вот, типа, бывало такое, что вот ты замечал какой-то Подкаст, который тебе не очень нравился, но который нравился каким-то другим людям, например. Или вот твоим коллегам другим нравился, а тебе нет. Ну, бывает, что, например, какая-то тема мне не очень интересна, а в подкасте она суперважная Или бывает, что, например, ты замечаешь, что в подкасте осталось что-нибудь, что можно было бы, в принципе, и подрезать, он был бы покороче. Но чтобы я такая фу, что это у нас тут? Такого нету. А... Какое у тебя мнение, например, о подкасте «Здесь повсюду монстры» или о каком-нибудь еще однему? Мне кажется, подкаст «Здесь повсюду монстры» это очень интересная история. Еще и потому, что у него очень отличаются первый сезон и второй сезон. И второй сезон — это просто какое-то настоящее произведение искусства. В смысле, там столько было придумано каких-то классных художественных штук. Мне реально кажется, что он как книжка получился. Здесь повсюду монстры. В общем, я очень с большой любовью к нему отношусь. А кроме того, так как как раз я в нём ничего не делала, а только любовалась, то мне особенно приятно, что я могу быть просто слушателем. А вот подкаст здесь повсюду монстрит, потому что не знаешь, может, он основан на реальных событиях, или, может, какой это кусок подкаста основан на какой-то реальной истории? Во-первых, не скажу. Это секрет. Почему? Ну, как? Потому что это же... Никто не должен знать, как на самом деле. Но я могу точно сказать, что на самом деле у Гриши пророка есть брат. Это правда. Я с ним даже знаком И его правда зовут Никола. Это я могу сказать. Каково это быть начальником? Честно? Честно? Я не могу сказать, что эта часть мне очень нравится. но ну, потому что если ты начальник, значит, ты за всех, за всех отвечаешь. И эм, если что-то пошло не так, то ты первый должен на это реагировать и что-то делать. Ещё если ты начальник, то ты, например, должен, если что, человека мочь уволить, например. Это очень неприятно. Не могу сказать, что моя любимая часть работы быть начальником. Мне вот было интересно, я задал этот вопрос тебе, потому что я не знаю, значит ли это что все должны тебе слушаться. <гум> ну, вообще неплохо, конечно, <гум> было бы, если бы все меня слушались, но ты знаешь, по-моему, если ты хороший начальник, то надо так сделать, чтобы ситуации, в которых ты говоришь, а ну, делай вот это. Человек такой, по сет, я не хочу и не буду. Ну ладно, раз уж начальник попросил, ты я сделаю. Вот лучше бы таких ситуаций было поменьше. А просто все делали свою работу и хорошо бы не относились, и тогда всё будет нормально. Вот ещё один вопросик. Связана ли твоя работа сейчас с тем, что ты делала в детстве? Да, потому что в детстве я очень любил читать, А часть моей работы сейчас – это вести подкаст про книжки. Поэтому это оказалось прямо связано очень сильно. Там в детстве были подкасты? О, это хороший вопрос. Во-первых, в моем детстве, конечно, не было никаких подкастов. В моем детстве было радио, были радиопередачи. Но это не то же самое, что подкаст. Это похоже, но не то же самое. И ещё в моём детстве были классные пластинки. То есть идея, что ты что-то такое делаешь, там ну рисуешь или играешь и параллельно что-то слушаешь, она была. Но, конечно, ничего похожего на гусь-гусь не было. Если бы в твоём детстве был гусь-гусь, то каким был бы твой любимый подкаст? Я бы точно слушала «Экспекта Патронов». <смех> а ещё я бы, наверное, слушала... Слушай, я бы, мне кажется, вообще всё слушала. Я бы слушала «Это вам не сказки», мне кажется. И «Переверни пингвина», потому что меня интересовали разные профессии. Но, в общем, да, мне кажется, я была бы вполне преданным поклонником «Гусь-гуся», если бы он был у меня в детстве. У меня к тебе один вопрос. Кто придумал «Гусь-гусь»? Приложение «Гусь-гусь» придумала моя тогдашняя коллега Ася Терехова. И сначала мы с ней вместе делали детскую комнату Арзамас, а потом она придумала, что это должно быть не частью вот прямо Арзамаса. Ну, знаешь, есть большой сайт, а в нём есть какой-то раздел. А что это должна быть прям отдельная классная штука. И дальше она это придумала, мы это стали делать, и постепенно получился гусь-гусь. Круто. Слушай, я вот каждый раз, когда слушала гусь-гусь по утрам, или в дороге. Я вспоминал каждый раз, когда в первый раз за этот день слышал Гусь-Гусь. Кто придумал гусь, -гусь? Кто придумал Гусь-Гусь? Кто придумал Гусь-Гусь? Да, вот но... я теперь знаю. Прикольно. Да, но на самом деле Гусь-Гусь, он, он же... Не то, что кто-то один такой придумал, и это такая вещь, всё. Как придумано, так и действует. Всё равно каждый, кто приходит, он придумает что-то своё. Вот у нас ещё есть редактор Серёжа Дмитриев, редактор Лиза Марантиди, с нами много придумывал Фильдзитко. Ну, в смысле, все люди, которые начинают с тобой работать, все в итоге тоже что-то такое придумывают. И в итоге у тебя получается очень разнообразная интересная штука. Интересно, вот классно ли прослушивать свои подкасты, которые ты сам ведёшь? Ну, твоё мнение. Я так понимаю, что бывает по-разному, но, честно сказать, мне ок. У меня нет такого, что «Ой, какой у меня странный голос, и что это?» не мне норм Каково это сидеть и записываться в студии и знать, что тебя послушают миллионы людей? Василий, если бы миллионы. Но, <laughs> честно сказать, я про это не думаю потому что, на самом деле, это очень условная вещь. Ты же, ну что, ты же не можешь себе представить всех этих людей. Поэтому вот я волнуюсь, когда у нас происходит встреча. Вот у нас в «Экспект-патронами» мы с Аней стараемся там раз в год устроить встречу оффлайн и раз в год онлайн. И вот тогда я волнуюсь, потому что я вижу настоящих слушателей, которые пришли или там, подключились в Zoom и так далее. И тогда я понимаю, ничего себе, какие разные люди. Так, когда я записываюсь, я не очень думаю про то, что меня послушают миллионы людей, тем более, что, честно сказать, это не миллионы. А ты сам вот сейчас со мной записываешься, ты про это думаешь? Конечно. Все это время, пока ты говоришь, я тебя слушаю, но при этом я как бы думаю. Вот я вчера, например, сидел днем, слушал подкаст Вот я себя чувствовал на месте слушателя. Вот сейчас я понимаю, что вот прямо сейчас сидит какой-нибудь ребёнок, он чувствует, мне кажется, себя как я. Это прикольно довольно, потому что я в вот это время думал: "Блин, а меня же много людей послушают". Да, и, возможно, твои одноклассники тоже. В северной школе у меня есть несколько одноклассников, которые слушают гусь-гуси балдеет, когда я, например, рассказал что я знаком с вами, они как бы обалдели. Ну, конечно. А тебя когда-нибудь на улицах узнавали в Москве? Нет, Вась, на улицах не узнавали, но были случаи, когда я приходила куда-то в гости, и меня узнавали по голосу. Так было, потому что как раз голоса наших ведущих узнают лучше, чем лица. Я точно знаю, что узнавали ведущую это вам не сказки, тату зарубину на улице. Кого то ещё узнавали? Есть ли у вас вся хейтер? Надеюсь, нет. И как ты себя чувствуешь по этому поводу? Прямо-таки хейтеров у нас, по-моему, особо не было, но иногда нам пишут неприятные комментарии. например, когда мы с Аней вот в экспекте патронами, мы же там так говорим, ну как в жизни. Ну, то есть мы можем сказать какие-то слова, Не то чтобы уж совсем неприличные, но какие-то типа «офигенно» или, например, просто вот сказать «типа» или что-то такое. То есть мы не говорим каким-то супер таким чистым литературным языком. И нам про сколько-то раз. Что это вы тут про книжки разговариваете, а сами вот слово «офигенно» говорите? Я-то думала, вы тут моему ребёнку будете вот как в школе всё очень красиво говорить. Вот, но, честно говоря, нет вот таких прямо вот ужасных, знаешь, хейтеров, которые один раз пишут, а потом ещё пишут и ещё пишут, таких у нас нету У Арзамаса, нашего старшего брата, бывают, а у нас всё-таки пока мы таких навязчивых не встречали. Как придумываются вот подкасты? Ты сама их вообще типа придумываешь? У тебя есть мысль вдруг, появляется такая мысль. Слушайте, а у меня есть идея, давай тебе запишем подкаст Они по-разному появляются. Во-первых, да, у кого-то из редакторов может появиться идея. Давайте сделаем вот такую штуку. Иногда какие-то классные идеи появляются... Потому что мы там говорим с какими-то людьми или с какими-то детьми, они такие, а вот было бы классно, если было вот такое. Иногда к нам кто-то приходит и говорит, а вот я всегда мечтал записать подкаст вот про это. На самом деле придумать, что ещё можно сделать, не так сложно. Сложно, собственно, ты сделать. Класс. Как вы вообще делаете подкасты? Ну, расскажи буквально, как это всё происходит. Сколько времени занимает сделать один выпуск подкаста? Например, вот тот, который мы сейчас записываем. Ну, хорошо, смотри. Ну, вот конкретно тот подкаст, который мы сейчас записываем, я не редактирую, у него другой редактор. Но, насколько я себе представляю, сначала нужно придумать, кто будет героем подкаста. Ну, про какую профессию мы расскажем. Потом нужно придумать, кто будет с ведущим этого героя. Это тоже занимает какое-то время, да. Нужно написать, например, в соцсети, чтобы нашёлся вот этот вот ведущий. А если, например, героя нет такого, с которым хорошо знакомы, то надо ещё подумать и поискать по знакомым, типа, а кто знает классного ветеринара, а кто знает классного... Ну, в общем, это занимает время. И это то, что ещё только по подготовке ещё ничего не произошло, а уже надо потратить время». А потом надо, чтобы все договорились, кто, когда может записаться. А потом надо, чтобы все пришли в студию. И, например, часа два просидели в студии. А потом звукорежиссёр должен взять вот эту вот всю болтологию со всеми там лишними звуками, всё это порезать и вернуть редактору. А потом редактор должен всё это послушать и вернуть звукорежиссёра. А потом опять. И так несколько раз. Ну, то есть, в общем, неделю точно можно этим заниматься, если не две. Ещё же есть факт-чекер, который должен проверить, что мы не наговорили какой-то уж полной ерунды и ничего не переврали. А ещё есть расшифровщик, который должен всё это расшифровать. И это мы ещё даже не дошли до стадии, когда нужно всё это залить в приложение, корректор должен посмотреть, что мы не наделали ошибок в заголовке. А заголовок тоже надо придумать, а ещё надо придумать описание. Так что это долго делать подкаст, если ты его делаешь хорошо. Слушай, а как ты понимаешь, что нравится детям? Это хороший вопрос. Это, на самом деле, самая опасная часть нашей работы, что мы-то взрослые, поэтому мы можем только предположить, что что-то там понравится детям. Но, во-первых, у нас, ну, у некоторых из нас есть собственные дети, про что-то можно спросить. Хотя у меня уже взрослые дети, и их спрашивать бессмысленно. Во-вторых, мы ещё худо-бедно помним, как это, когда мы были детьми. В-третьих, мы же получаем то, что называется фидбэк. То есть нам пишут наши слушатели, они нам пишут в Телеграме, они нам пишут прямо в приложении. И, в принципе, потому что они пишут, можно понять, что ещё им интересно. Или достаточно ли им интересно то, что мы уже выпустили. Или ещё можно просто понять по количеству прослушиваний что-то... Супер слушают, а что-то не так хорошо слушают. Но, конечно, мы всё время про А какая самая кринжовая ошибка была в твоей работе? Ну, например, однажды, когда я ещё работала во взрослом Арзамасе, я нашла лектора. Он жил в другом городе, приехал специально в Москву, чтобы записываться. И на записи я поняла, что он так нервничает ужасно. Он все слова повторяет по пять раз. И знаешь, когда ты очень волнуешься, у тебя так вот голос вот так вот пережимается, вот тут связки, и ты очень странно говоришь. И я подумала, боже мой, что же делать, что же делать? И я в итоге записывала его ещё раз. Я поехала к нему в город. Я решила, что, может быть, дома он будет не так нервничать. Но он всё равно ужасно нервничал. И в итоге я потратила на эту одну лекцию, ну, я не знаю, 50 часов, может быть, потому что у меня было две записи, обе очень странные, и надо было как-то так, знаешь, когда ты вот так одно слово вырезаешь, и потом другое слово к нему представляешь и потом ещё одно, и потом ещё одно, и это было ужасно. Ну и ещё, конечно, всегда самый страшный страх это, что ты просто потеряешь запись. Что она, кажется, где-нибудь не там, или что она пропадёт с диска, или что она пропадёт с микрофона, и что, в общем, такое бывало по раз. Это очень-очень стрёмно. О, не хочу, чтобы так было, если бы я работала в Узиусе. А какой совет ты бы дала тому, кто мечтает стать редактором гусь -Гуся? Ну, в любом случае, я бы посоветовала слушать как можно больше всяких разных подкастов. И пока слушаешь, попробовать понять, как они устроены. Вот где тебе становится более интересно, менее интересно, от чего это зависит просто относиться к подкастам, если ты хочешь их когда-нибудь редактировать или записывать, как к такому, не вот готовая какая-то вещь, вот ты её послушал, и она уже полностью сделанная, а вот чтобы ты в них переделал или чтобы ты сделал по-другому, вот так. Мне кажется, это было бы полезно. Сколько ты зарабатываешь, потому что возможно, я захочу работать в пуде кусея. Ну я это так, конечно, не скажу, но для всех наших миллионам слушателей, сколько я зарабатываю, но я могу сказать, что это не ужасно огромные деньги, честно. Но что на самом деле это такая хорошая история, когда ты делаешь работу, которая тебе нравится, и получаешь за неё какие-то вполне нормальные деньги. Ты как бы не миллионер, но тебе классно от того, что ты делаешь. Это того стоит. Это было довольно прикольно узнать. Ты всё ещё хочешь работать ага. <смех> Гусь-Гусь? <смех> ну, смотри, Вася. Да вот. мне пофиг, я за любые деньги буду в Гусь, если работаю. Зато я, блин, знаменитым буду. Слушай, расскажи какой-нибудь секрет твоей работы. Это с нами в студии другая <смех> личность Василия, который говорит вот таким голосом. Мне кажется, главный секрет моей работы в том, что я умею слушать и слышать других людей. Мне кажется, это мой основной вообще секрет. Не только в работе, а вообще. И в конце наша постоянная рубрика «Профессиональные слова». Какие профессиональные слова ты используешь в работе? На самом деле довольно много разных слов. Ну вот, например, есть слово «пич». Питч – это не только у нас в работе, это у разных, на самом деле, людей, которые делают, я не знаю, кино, мне кажется, у них тоже есть такое слово. Это когда ты что-то такое придумал, должен это запитчить. То есть ты должен это рассказать своим коллегам или партнёрам, в общем, кому-то так, чтобы они тоже поняли, что это очень круто. То есть ты должен свою идею описать, сформулировать и как бы защитить. Ещё есть слово, которое я, по-моему, я его не сама придумала, а его моя подруга придумала, но, в общем, я его люблю. Это слово «коровкинг». Это то же самое, что «коворкинг», просто я это называю словом «коровкинг». Это когда люди просто вместе собираются и работают, там, например, у кого дома или в кафе. Я это очень люблю. Ещё, например, есть слово «обвесы». Это не значит, что мы что-то куда-то вешаем, а это то, что нужно, чтобы как раз какой-нибудь подкаст вышел. То есть название, описание, кто работал над подкастом, вот эти все вещи, их надо придумать. Спасибо, было очень интересно. Пока! Спасибо, Василий, у тебя отличные были вопросы. И спасибо всем, кто нас слушает и слушает гусь-гусь. Всем пока! Спасибо всем, кто работал над этим подкастом. Редакторки Настя Якубовская, звукорежиссёру Насте Толочневой, композитору Евгению Миневскому, расшифровщику Кириллу Кликману и фактчекеру Алексею Бароненко. Меня зовут Лиза Марантидия. Присылайте свои аудиосообщения о каких профессиях вы хотели бы узнать в наш чат-бот в Телеграме. Он называется «Привет, гусь -гусь». И до встречи в новом сезоне.